Бейерут, район Шия. Рынок. 16 июня 1992 года. Тому, кто хочет действительно узнать, что такое «Восточный базар», советую ходить на него с проводником, желательно местным и обязательно умеющим торговаться. Только тогда вы узнаете, что такое истинный «Восточный базар», что там на самом деле можно купить, по факту, все и за какие цены. Восточный базар, даже если он находится под суперсовременной крышей из поляризованного стекла, как в Беруте, все равно остается восточным базаром, местом, где можно как приобрести неземное удовольствие, купить товар за полцены, так и расстаться с кошельком, а то и с жизнью. Запах восточных пряностей, Кружит голову, блеск небрежно вывешенных на дверях лавок, золотых цепей, браслетов, затуманивает разум. Аромат Наргила пьянит и манит. Примечание. Наргил, ароматизированный табак, который курят через кальян. Конец примечания. Тут и в самом деле не обойдешься без спутника, который сохраняет трезвую голову и здравый рассудок сам и не позволят их терять тебе. Берутский да рынок в Шия был уникальным. Здесь издревле была торговая улица, и богатые торговцы не стали все сносить и создавать ультрасовременный торговый центр. Они взяли и да накрыли всю торговую улицу сверхсовременным куполом из усиленного стекла, а под торговой улицей, вынув миллионы метров грунта, Создали подземный торговый центр из четырех этажей, первый из которых был на глубине десять метров под землей. Получился и этакий гибрид из древности и современности, а кое-кто даже называл эту улицу одним из чудес света. Ослепительно блестящая в лучах солнца конструкция стеклянной крыши была видна даже из порта. Тали, судя по его уверенной манере поведения, бывал здесь уже не первый раз он с каменным лицом протискивался сквозь толпу, не обращая внимания на назойливых нищих, гадалок, зазывал, и мне ничего не оставалось, как следовать в кереваторе за ним. Наконец Али свернул к одной из лавок, в которой торговали драгоценностями. Зазывал, а пацаненок лет десяти сразу оживился, схватил его за рукав, но Али только досадливо отмахнулся и что-то строго сказал. — Что здесь? — тихо спросил я на русском. Тихо, потому что светиться здесь, как русским, мне не улыбалось. Не потому, что здесь не любили русских. Здесь, на этой улице, со всем почтением встретили бы и самого Шайтана. Заведись у него в кармане лишние денежки. Просто мне не хотелось, чтобы кто-то запомнил, что здесь были русские. Вышел и хозяин лавки, пожилой, осанистый, с длинной седой бородой араб. Поздоровался с Али, как это принято на востоке пожимая руку гостя двумя своими руками. Кивнув на меня, что-то коротко спросил. Али ответил, после чего хозяин кивнул и направился вглубь лавки. — Уважаемый муртади, предлагают следовать за ним. Тихо сказал мне Али. — Мы здесь зачем? — Иди, и сам увидишь. — Да лавочка-то оказалось, совсем непростой, как и многое на востоке с двойным домом. В подвале, который здесь вообще есть далеко не у каждого строения, оказалась замаскированная дверь, ведущая в другое помещение. Хозяин, прикрыв с собой часть стены, проделал какие-то манипуляции, и целая полка, на которой был сложен запас товара, поползла в сторону. Зайдя в открывшееся помещение, я остановился на пороге и с удивлением присвистнул. Того, что лежало на стеллажах, Явно армейского происхождения. Хватило бы, наверное, на пару батальонов. Причем большая часть оружия была армейской, запрещенной к гражданскому обороту. Хозяин снова что-то сказал. Уважаемый муртади, предлагая дорогим гостям выбрать, что им по душе. Перевела ли? Слушай, потрясенно сказал я по-русски, а он не боится? Чего? Ну, полиции там. Полиции. Муртади платит всем исправникам в городе. Это у него розничный магазин, а есть еще и оптовые склады. А потом у него негласное соглашение с жандармерией. Он не продает ничего религиозным и национальным экстремистам, а те знать не знают про Муртади. Да и те, кто покупает в этом месте, не сильно распространяются. Понимает? что им придется сюда обращаться еще не раз. — А ты как узнал? — Да так. На Востоке вообще для своих секретов нет. В разуме я прошелся мимо полок, лихорадочно вспоминая, сколько у меня в кармане денег. Выходило более чем достаточно. Рептильный фонд в полиции был богатым, но вынимать и пересчитывать толстую пачку денег в любой восточной лавке глупо. Наоборот. Надо прикидываться бедным, тогда получишь хорошую скидку. Поэтому деньги по совету Али я еще в машине разложил на несколько частей и рассовал по разным местам, усложнив задачи еще и карманникам, которых в этих краях тоже было немало. Оружие было всех видов, моделей и стран, даже из Японии, которые вообще производят в основном для себя и на экспорт ничего не отправляют. Большая часть оружия, это объяснимо, была русской, явно пущенной налево с армейских складов. Дальше примерно по уровню шли американские и германские образцы. Германские в основном не из самой Германии, а из свободной провинции Богемия, где оружие было основным экспортным товаром. Примечание. Протекторат Богемия Чехословакия. Конец примечания. Британских и прочих образцов было совсем мало, что и неудивительно. Боевое оружие Британской империи было дорогим по цене и при этом намного уступало русским, германским и американским образцам по своим характеристикам. В отличие от охотничьего, боевое оружие британцы делать так и не научились. Русское оружие отпадало сразу. Та жаль. На полке я уже успел углядеть штурм карабин Драгунова, самой последней модели, мощное, надежное и чрезвычайно точное оружие, которым были вооружены практически все стрелки императорского стрелкового общества. Примечание. Штурм карабин Драгунова. Дело в том, что в империи было запрещено иметь в собственности автоматическое стрелковое оружие тем, кто не служил в армии армии не служили многие, потому что обязательная служба касалась лишь казаков и аристократов. Поэтому частные лица в качестве основного оружия покупали штурм-карабины, мощные полуавтоматические винтовки, часто с современными арамейскими прицельными комплексами. Штурм-карабин Драгунова был похож на СВДС, только выпускался со стволами разной длины и с магазинами на двадцать патронов. Производились также штурм карабины Калашникова, Федорова и Токарева. Императорское стрелковое общество, массовое движение в Российской империи, занимавшееся как обязательным обучением детей стрельбе в гимназиях, а обучали всех бесплатно и очень основательно, так и являвшееся объединением взрослых стрелков-неохотников. Для того, чтобы купить штурм карабин, нужно было вступить в это общество. Для охотников существовало свое императорское охотничье общество. Охотникам полуавтоматическое нарезное оружие иметь запрещалось вообще. Конец примечания. У меня самого было нечто подобное дома в качестве гражданского оружия, причем сделанное на заказ, вручную, на Ижевской фабрике оружейного мастера Евдокимова. Но нельзя... Доставалось выбирать среди германских и американских образцов. Выбор германского оружия был на славу. Эрма, Маузер, Вальтер, Хенли — только самые распространенные. В большом количестве лежал Маузер, как знаменитая на весь мир снайперские винтовки, состоящие на вооружении и в Германской, и в Российской империи, так и образцы лицензионного производства. Просто великолепное снайперское оружие, и именно поэтому оно отпадало. Стоило только найти на месте акции снайперскую винтовку Маузера, и сразу станет понятно, откуда ноги растут. Доставалось американское оружие, лежавшее на самом дальнем, плохо освещенном стеллаже. Снайперские винтовки стояли вертикально в держателях, и к каждой была прикреплена рукописная табличка с ценой. Медленно пройдя мимо стеллажа туда-сюда, я выбрал два варианта, к которым следовало бы присмотреться поподробнее. Первый отличался каким-то показным уростом. Он больше походил даже не на оружие, в общепринятом его представлении, а на инструмент. Зачерненно сталь, прямые линии, рукоятка, как у автомата Кольт, принятого на снабжение армии САС и славящегося своей недодежностью. Видимо, чтобы у солдата под рукой было что-то привычное и не приходилось переучивать. Для снайперской винтовки спорное решение, но тем не менее. Остальное же внушало уважение. Длинный толстый ствол, оканчивающийся внушительным многокамерным дульным тормозом. Удобный затвор, армейский прицел Леопольд установленный в каркасе со стандартными планками, чтобы можно было дополнительно поставить прицел ночного виденья или тепловизор. Второй образец больше походил на винтовку. Черный пластиковый приклад, как на обычной винтовке, но складывающийся и с регулируемой щекой. Такой же толстый ствол, дульный тормоз, поменьше, чем на первой. Оптический прицел, переменной кратности, в отличие от первого, Поверх ствола широкая противомиражная лента. Прицел германский цейс, такой же, как и в нашей армии, с переменной кратостью 4 на 16. Быстро рассмотрел обе винтовки. Обе под мощнейший патрон 338 лапва, который армия Саш без стеснения совести украла у нас, мотивировав тем, что он изготовлен на базе гильзы их патрона. Впрочем. У нас на стреле был еще более мощный патрон — 338. До вооружения армии не был принят и использовался часами стрелками. Первая — «Армалай-30» стандарта, сайперская винтовка армии «САСШ». Совсем новая, даже со следами консервационной свадки, и явно не пристреленная. Вторая — «Макмиллан», уже бывшая в употреблении, но, если я что понимаю, в оружии — Из нее стреляли максимум пятьдесят патронов, не больше. Столы обеих в идеальном состоянии, а это самое главное. — Почем? — Армалайт за тысячу отдам, Макмиллан за две тысячи двести. — Однако! — Ломили слабо, две магазинные цены. — А почему Макмиллан дороже? Он же в употреблении был. — Так пристрелен же. — Уважаемым господам не придется пристреливать самим. Общаться приходилось через Али немного сложнее. Полторы за и договорились. — Здесь не торгуется, уважаемый господин. — А вот это новости. На базаре да и не торгуются. — Али, передай уважаемому господину Муртади, что патрон я могу и не у него купить. А я о чем-то заспорил с хозяином лавки, горячо, эмоционально, как это и принято на Востоке? — Тысяча семьсот, если купите сто патронов к ней. — Тысяча семьсот и пятьдесят, — твердо объявил я, — и прицел я хочу именно Цейс, вместо того, что на ней установлен. — Тогда еще триста рублей вдобавок. Двести. — Что мне, бой, что ли, с ней вести? А да патроны тут явно не дешевые, и прицел лучше иметь знакомый. И так, винтовка незнакомая, приноравливаться к ней придется. После минутного молчания хозяин лавки протянул руку. — Договорились.